Глава 31. «Отлично живут», — убедила я, глядя на роскошный герб чужой страны в виде какого-то подстреленного грифона с короной копьем. «Берегут невесту, как зеницу ока, ибо я сразу говорю, что это лучшее, что у меня есть, и стоит ему только развестить или обдавить. я женю его потом на том, что осталось «А-а-а-а», — протянул посол, глядя на меня с уважением. «Так». План под кроватный выползень. Жених выманивается из комнаты королем. Сейчас короля повестим. Невеста пробирается в комнату и прячется под кроватью. И сидит тихо, строго произнесла я. Сочурив глаза на невесту, запрещается категорически сопеть, рычать от вожделения издавать другие пугающие жениха звуки. Первый признак, что что-то пошло не так, вопрос дрожащим голосом. Кто здесь? Второй признак, что что-то не так, два сапога и лужа между ними. «А что, такие прецеденты уже были?» – удивился посол. «Где-то по-мужски он втайне радовался, что женился без моей помощи». «Были». Мрачно дозвалась я вспоминать одну невесту, которую выдавали замуж три месяца назад. Жених, услышав сопение рычание, бегал по дому и орал, что у него под кроватью чудовище. Прибежали слуги, зажгли свет, кое-как опрокинули кровать в десятером. Их крики было слышно даже на соседней улице. Пришлось бежать на выручку невесте и объяснять, что это не чудовище, а невеста, что ее просто заколдовали. Я усмехнулась, вспоминая, как жених стал параноиком, пересиживала друзей и родных, пока мы с невестой периодически предпринимали попытки выйти замуж. Под конец жених, опустив голову, сказал, жри, чудовище, я устал от тебя бегать, сморщился и заплакал. Вот радость это у него было, когда он узнал, что это не чудовище, а заколдованная невеста, которая просто должен был поцеловать жених. Я, конечно же, не стала рассказывать про то, как жених после поцелуя бегал и кричал, а поцеловать обратно. Я к тому, что было раньше, хоть как-то-то привык.